и обезьяны всех мастей. Секретарь объяснил, что звери приученные по свистку выходит из клетки, по свистку возвращаются с прогулки из внутреннего дворика. Только кормить их трудно, сила нужна. Ладно, что ж буду кормить. Объяснил мне этот секретарь, что перед тем, как войти к тигру или леопарду, надо сначала принять душ, чтобы никаких человечьих запахов не осталось, обязательно с цветочным мылом Зверей от него воротит, потом посыпаться тальком, а уж после одеться в пижаму из китайского шелка, чтобы выскальзывать было сподручнее, если тигр озвереет. Поначалу я к зверям входил с молитвой, потом пообвыкнул и даже напевал. Чего ж не петь? Сыт, пьян и нос в табаке. Хозяин только раз в месяц заходит на зверей своих посмотреть. Да и то с превеликой, судя по всему, похмелки. Рысь, правда, меня донимала, поранила единожды. Я б ее задушил, до работы боялся потерять. Был у меня домик о трех комнатах. Вот туда однажды вечером и нагрянули ко мне друзья. Писатель Куприн и редактор русской мысли Лазаревский. Оба в состоянии некоторого подпития. Попросили бутылку, выставил, потом отправились зверинец смотреть. Куприн очень животных любил. Пьетров поднял глаза на Штирлица. «Вы знаете такого писателя?» «Что-то слыхал», — ответил Штирлиц. «Вряд ли», — улыбнулся петров «Вы только Достоевского знаете». «Эмиграция говорит Толстоевского». «Так вот», — продолжил он чтение письма, «попросил меня Куприн-обезьян выпустить из клеток». «Чего не сделаешь для друга и любимого писателя?» «Выпустил». Те давай носиться, потом на деревьях расселись, поперескакивая через забор, спаси Господь, беды не оберешься. Но зря я боялся. Обезьяны уселись рядом со мной борщу лебать. И отменно красный борщ готовлю. Одна устроилась у Куприна на плече к великому его удовольствию. Он себе ложку несет, обезьяна плутовка перехватывает ее и себе в рот. Так и ели. Одну Куприну, а другой обезьяне. А после Куприны говорит, «Митя, выпусти тигра! Ну, выпусти! Что тебе стоит? Пусть погуляет!» Помнишь у Леонида Андреева «Проклятие зверя! Ну, выпусти!» Я и согласился. Пошел в душ, протерся мочалкой, тальком обсыпался, пижаму эту чертова натянул и отправился к тигру в клетку. А он на меня такими глазищами смотрит, с таким удивлением... Батюшки Света, весь мой хмель соскочил, я вон из клетки и деру, а он вдруг как зарычит, жутко. Обезьяны на деревья попрыгали, примолкали, почуяли недобрые. Только попугай с метра величины стал хохотать, приговаривая «Мерт, мерт, мерт!» Ну, а на завтра меня погнали. С тех пор и мыкаюсь. «Нет ли у вас...» — Петров поднял глаза от письма, пояснив. Это он у меня спрашивает. Для меня какой работенки и деньжат, чтобы океан переплыть? Штирлиц заметил в глазах Петров слезы. «Боже, как сентиментален!» — подумал Штирлиц. «Но ведь они соотечественники, а точнее мы! Мы соотечественники!» «Сеньор Петров!» — сказал он, поднимаясь. Я вижу, как вы растроганы. Я пришел не ко времени. Нет, нет, я готов выслушать вас. Меня интересуют условия вступления в вашу ассоциацию, ваши мероприятия, информация о Советской России, ведь вы получаете книги из Буэнос-Айреса и Рио-де-Жанейро. Вы хотите вступить в нашу ассоциацию? Это приятно. Из Рио мы только что получили Горького, Островского и Гайдара. На это чудом. Работать трудно, чинят препятствия. А в байрусе толком еще не развернулись. Два человека из Москвы в отеле живут. До культуры ли им? Я буду рад посвятить вас в нашу работу. Простите, кто вы по профессии? Бизнесмен. Честь имею, господин Петров. До завтра. Около пансионата его окликнул мальчишка. Штирлиц не сразу разглядел его в темноте, потом увидел белые зубы. Мальчуган улыбался».